Мама почему-то всегда была заботяща на будущем куском хлеба для своих детей. Музыка это кусок хлеба, утверждала она. Десять частных учеников в неделю уберегут тебя от такой собачьей жизни, как моя. Отец считал, что я должна бросить все. Он так и говорил, наплюй на всех. Ты писатель, ты крупная личность. К тому времени были опубликованы три моих рассказика. Папа часто их перечитывал, и когда его отрывали от этого занятия, сатанил. Он болезненно гордился мной. Его распирала родительское счастливие, принимавшее порой довольно причудливые формы. Однажды моя сокурсница, вернувшись из Москвы и с упоением рассказывая об экскурсии на новодевичье кладбище, добавила со вздохом белой зависти: «Какие люди там лежат!» Нас с тобой там не похоронят. Дома за ужином я пересказала её впечатления, не забыв и последнюю фразу, на мой взгляд, довольно смешную. Папа вдруг изменился в лице и, приподнявшись из-за стола, будто собирался произнести тост, воскликнул: "В таких случаях говорят только за себя. Её, конечно уж, на Новодевичьем не похоронят, а тебя похоронят" Закончил он торжественно с громадной убежденностью. Мама помнится застыла с ложкой у рта. Но я все время отвлекаюсь. Так вот, Институт культуры. Мне было двадцать два года. Первым делом я на всякий случай сломала замок на двери в аудитории, где проводила уроки. Тут надо кое-что пояснить. Строгая пастуховская мораль предков и священное отношение узбеков к древней чести абсолютно не касаются их отношения к женщине европейского происхождения, независимо от её возраста, профессии, положения в обществе, группы инвалидности. По внутреннему убеждению восточного мужчины и мои мальчики не являлись тут исключением. Все женщины не узбечки тайно или открыто подпадали под определение жальяб, проститутка, блудница, продажная тварь. Возможно, тут играла роль подсознательное отвращение Востока к прелюдно открытому женскому лицу. И хотя к тому времени, о котором идет речь, уже три десятилетия красавицы узбечки разгуливают без паранджи. В народе прекрасно помнили, кто принес на восток эту заразу. Ну а я, к тому же, носила джинсы и пользовалась косметикой яростных тонов, то есть ни по внешнему, ни по возрасту не могла претендовать даже на слабое подобие уважения со стороны учеников. Но я знала, что мне делать: строгость, холодный официальный тон и неизменное обращение к студенту на вы. Я им покажу кускину мать. Они меня станут бояться, а студенческий страх полностью заглушит скрабезные мыслишки о дремучих мозгах этих юных пастухов. С тем я и начала свою педагогическую деятельность. Особенно боялся меня один студент, высокий, красивый мальчик лет восемнадцати в розовой атласной рубахе. Его буквально трясло от страха на моих уроках. Я слышала, как шуршит язык в его пересохшем рту. К тому же, он, как и большинство его товарищей, почти не говорил по-русски. Сядя сбоку от пианино, я строго смотрела мимо студента в окно, постукивая карандашиком по откинутой крышке инструмента. Что я вам задавала, Надам, стоя на, на почтчительном расстоянии от меня и полукланясь, он отвечал робко. Шуман сифилистически пёсен. Карандашек зарисал в моих пальцах. Что, что? грозно вскрикивала я. Как, как? От страха подмышками у него расплывались тёмные пятна. Доставайте ноты. Он сует либо доставал из холщёвой неуловимо пастушечьей сумки ноты сицилийской песенки. Читайте. Сощурив глаза от напряжения и помогая себе, как указкой подрагивающим пальцем, он старательно прочитывал сицилийское -си пес